Ей вдогонку из кабинетика понеслись слезливые и хрипло звучащие выкрики. «Ты найдешь там у нас беспорядок». «Видишь ли, друг мой, я очинил потолок». Потолок там растрескался. Надо было... Но Софья Петровна Лихутина не слушала вовсе. Она стояла в испуге пред грудою. На ковер упавших кусков штукатурки меж которыми прочернел на пол грянувший крюк. Стол, сопрокинутым на нем стулом, был круто отдвинут. Из-под мягкой кушетки, на которой Софья Петровна Лихутина так недавно читала Анри Безансон из-под мягкой кушетки торчала серая петля. Софья Петровна Лихутина дрожала, мертвела и горбилась. Там за окнами брызнули легчайшее Пламена. И вдруг все просветилось, как вошла в пламена розоватая рябь облачков. Будто сеть перламутринок. И в разрывах той сети теперь голубело чуть-чуть. Голубело такое же все нежное. Все наполнилось трепетной робостью, все наполнилось удивленным вопросом. Да как же? А как же? А разве я не сияю? Там на окнах, на шпицах. Намечался все более трепет. Там на шпицах высоко-высоко рубинился блеск. Над душой ее вдруг прошлись легчайшие голоса, и все ей просветилось. Как на серую петлю пал из окна бледно-розовый, бледно-ковровый косяк от луча встающего солнца. Ее сердце наполнилось неожиданным трепетом и удивленным вопросом. «Да как же! Ну как же! Почему я забыла?» Софья Петровна Лихутина тут склонилась над землёю, протянула руку к верёвке, на которой зарели нежнейшая розоватая кружева. Софья Петровна Лихутина поцеловала верёвку и тихонько заплакала. Чей-то образ далёкого и вновь возвращённого детства. Образ, забытый не вовсе, где она его видела. Где-то недавно, сегодня... Этот образ над ней поднимался, поднялся и вот встал за спиной. А когда она повернулась назад, то она увидала. За спиной стоял ее муж, Сергей Сергеевич Лихутин, долговязый, печальный и бритый. На нее поднимал голубой кроткий взор. «Прости меня уж, Сонюшка». Почему-то она припала к его ногам, обнимала и плакала. «Бедный!» «Бедный, любимый мой!» «Да что они меж собой шептали?» — Бог ведает. «Это все осталось меж ними. Видно было, в зарю поднималась над ней его сухая рука. Бог простит! Бог простит!» Бритая голова рассмеялась так счастливо. «Кто же мог теперь не смеяться, когда в небе смеялись такие легчайшие пламена?» Розоватое, клочковатое облачко протянулось по мойке. Это было облачко от трубы пробежавшего пароходика. От пароходной кормы холодом проблистала зеленая полоса, ударяясь о берег и отливая янтарным, отдавая здесь, там, искрою золотой, отдавая здесь, там, бриллиантом. Отлетая от берега, полоса разбивалась о полосу, бьющую ей навстречу отчего обе полосы начинали блистать роем кольчатых змей. В этот рой въехала лодка, и все змеи разрезались на алмазные струнки. Струночки тотчас же путались в серебро, чертящую конетель, чтобы потом на поверхности водной качнуться звездами. Но минутное волнение вод успокоилось, воды сгладились, и на них погасли все звезды. Понеслись теперь снова блиставшие водно-зеленые плоскости каменных берегов. Поднимаясь к небу черно-зеленой скульптурой, странно с берега встало зеленое белоколонное здание, как живой кусок Ренессанса. Обыватель. На далекое расстояние и туда, и сюда раскидались и закоулки, и улички. «Улицы просто, проспекты». «То есть мы выступал высоковерхий бог дома, кирпичный, сложенный из одних только тяжестей».